Глава 3. В 2002 году доктор Гэри С. Каплан, недавно назначенный исполнительным директором сети лечебных учреждений Virginia Mason Health System, Сиэтл, посетил с коллегами Японию. Помимо прочего, Каплан интересовался работой японских компаний, не связанных со здравоохранением. Его волновало всё, что могло изменить представления о рабочем процессе как у него, так и у других членов руководства. На заводе Toyota Каплан испытал откровение. Эта компания использовала довольно необычный процесс производства. Если у работника на конвейере возникает проблема или он видит, что совершена ошибка, он нажимает кнопку, и производство по всему заводу приостанавливается. Руководитель приходит на место, чтобы узнать, что именно пошло не так. Если у работника возникли трудности с выполнением какой-либо операции, ему помогают. Ошибка оценивается, из неё извлекаются уроки, и система меняется. Это называется производственной системой Toyota, Toyota Production System, TPS. Она является одной из самых успешных в истории промышленности. Система предназначена для изготовления автомобилей. Это совсем не то же самое, что работа с людьми, сказал Каплан в беседе со мной. Но лежащий в основе этой системы принцип можно перенести в другие области. Если культура организации открыта и признаёт ошибки, на них может учиться вся система. Так можно улучшать качество оказываемых услуг. У Каплана яркие глаза и неутомимое любопытство. Когда он говорит, его руки беспрестанно двигаются. По возвращении из Японии мы внедрили разновидность этой системы в Сетле, продолжает он. Мы знали, что врачебные ошибки ежегодно губят тысячи американцев, и были полны решимости уменьшить число таких ошибок. Одна из главных реформ Каплана мотивировала персонал сообщать об ошибках, которые могут повредить пациенту, всякий раз, когда кто-то их обнаруживает. Почти так же система сбора информации работает в авиации и на заводах Toyota. Каплан создал круглосуточную телефонную линию и организовал сбор данных онлайн. Он назвал свою систему оповещения "Безопасность пациента". Для персонала новая система означала большой культурный сдвиг. Обычные в Вирджинии Мейсон на ошибки смотрели косо, как и повсюду в здравоохранении. Субординация была жёсткой, медсёстры и врачи-стажёры опасались сообщать о промахах начальству. Каплан был удивлен и разочарован тем, что информации об ошибках почти не поступало. Но вовведение, предназначенное для оповещения, не выдержало столкновения с профессиональной культурой. По словам Кэти Ферман, 14 лет занимающей Вирджиния Мэйсон пост первого вице-президента и отвечающей за качество, безопасность и соблюдение правовых норм, профессиональная культура в здравоохранении построена на субординации и на том, чтобы избежать обвинений. и изменись здесь что-либо. Может быть, очень трудно. Однако в ноябре 2004 года всё в Верджинии Мейсон изменилось. Мэри Маклинтон, 69 лет, мать четырёх детей, умерла после того, как во время операции, связанной с аневризмой сосудов головного мозга, ей случайно ввели токсический антисептик хлоргексидин вместо безвредного маркерного красительного вещества. Две жидкости находились рядом в идентичных ёмкостях из нержавеющей стали. Их шприц наполнили не из той ёмкости. Пациентке ампутировали одну ногу. Через 19 дней Мэри Маклинтон умерла от полиорганной недостаточности. Гэри Каплан не стал ничего замалчивать и утаивать. Он публично принёс искренние извинения. Совсем по-другому поступила больница после смерти Элейн Бромели. Словами не выразить того, как мы шокированы собственными действиями, сказал он. Мы ничего не скрываем, потому что то, что скрыто, невозможно осознать. Родственники покойной приняли извинения. Благодаря им, они осознали, что именно случилось с их близким человеком. Смерть Мэри МакКлинтон, кроме прочего, стала тревожным сигналом для 5500 работников Virginia Mason. Нам всем было тогда тяжело. Но эта смерть стала призывом сплотиться, говорит Каплан. Она дала необходимый на шаг организации толчок к осознанию того, насколько всё серьёзно. Внезапно система оповещения о безопасности пациента заработала. Те, кто отчитывался об ошибках, с удивлением узнавали, что за исключением ситуаций, когда они действительно пренебрегали правилами, их хвалили, а не наказывали. Доктор Генри Отеро, онколог Сообщил о промах, из-за который его отчитал коллега. Он не обратил внимания на низкий уровень магния в крови пациента. "Я пропустил этот показатель", сказал он газете. "Не знаю, как это получилось, но я понял, что неважно, что я чувствую. Важно, чтобы всё было в порядке с пациентом. Нужно, чтобы я перестал делать ошибки. Нужно, чтобы я мог сказать: возможно, я даю сбой. Поправьте меня". Сегодня в Вирджинии и Мейсн по каналам безопасность пациента проходит до 1000 оповещений в месяц. Согласно отчёту Министерства здравоохранения США, эти сигналы помогли выявить скрытые ошибки во всех медицинских услугах, от назначения лекарств до ухода. После кого как фармацевт и медсестра неверно интерпретировали неразборчиво написанный рецепт, что привело к причинению вреда пациенту. Медицинский центр разработал пошаговый протокол, исключающий вероятность подобных ошибок, сказано в отчёте. Другой сигнал касался медицинских браслетов. После того, как только что госпитализированный пациент получил браслет с цветовым кодом "не реанимировать" вместо браслета с кодом, указывающим на лекарственную аллергию по причине дальтонизма медсестры. Медицинский центр стал добавлять на браслеты текст В 2002 году, когда Кап он возглавил Верджиния Мейсон, эта больница была одной из лучших в Вашингтоне. В 2013 году она превратилась в одну из наиболее безопасных больниц в мире. В том же году Верджиния Мейсон получила премию выдающаяся больница за достигнутые результаты и награду за лучшее обращение с пациентами. Поивлятельная некоммерческая организация Z Leap Frog Group восьмой раз подряд признала её больница года. После внедрения нового подхода страховые выплаты Вирджинии Мейсон уменьшились на 74%. Этот успех не редчайший случай и не счастливая случайность, а метод. Правильно внедрённая культура обучения на ошибках улучшил результаты больниц по всему миру. Скажем, после введения политики открытости и обнародования информации об ошибках Количество исков к клинике Мичиганского университета упало с 262 в августе 2001 года до 83 в 2007 году. Число обвинений в преступной халатности, которые предъявляются сотрудникам клиники Иллинойсского университета, через 2 года после появления системы информирования об ошибках стало меньше в два раза. На примере больницы Вирджиния Мейсон мы узнаём важнейшую истину. Обучение на ошибках состоит из двух компонентов. Первый это система. Ошибки можно рассматривать как разрыв между тем, на что мы надеемся, и тем, что происходит на самом деле. Передовые организации всегда стараются сократить этот разрыв, но для этого нужно создать систему, позволяющую превратить ошибки в возможность обучения. Система может со временем меняться. Многие эксперты уже пробуют методы, которые, как они надеются, при взойдут производственную систему Toyota. Однако основной структурой всякой системы являются механизмы направляющего обучения и саморегулирования. И введение оповещения об ошибках само по себе не панацея. Даже идеально продуманная система не будет работать, если профессионалы не делятся информацией, которая позволяет такой системе функционировать. В Вирджинии Мейсон персонал поначалу не посылал оповещений. Работники больницы боялись обвинений и потери репутации так сильно, что утаивали информацию об ошибках. Механизмы, позволяющие учиться на ошибках, во многих аспектах бесполезны, если об этих ошибках не говорят. И только когда образ мысли организации изменился, система стала приносить великолепные результаты. И вернёмся на секунду к науке. Наука обладает саморегулирующейся структурой. Делая проверяемые предсказания, учёные могут осознать, что их теория неверна, и у них возникнет побуждение создать новую теорию. Если бы учёное сообщество игнорировало неудобную информацию, не доверяло ей или скрывало её, оно ничего не достигло бы. Таким образом, наука не только метод, это ещё и образ мысли. В лучших своих проявлениях Она движима неугомонностью, интеллектуальным азартом, готовностью столкнуться с неудачей и не закрывать глаза на важную информацию, даже если та противоречит важным для учёного выводам. Наука образ мысли и метод одновременно. В здравоохранении научный подход, позволяющий учиться на ошибках, давным-давно применяется при создании новых лекарств, когда используются клинические исследования и другие методы. Опыт Верджинии Мейсон показывает, что точно так же можно и нужно подходить к сложной проблеме медицинских услуг, оказываемых реальными людьми, работающими в большой системе. Этот подход следовало внедрить в здравоохранении давным-давно. И тот факт, что никто этим не заботился, во многом объясняет, почему предотвратимые ошибки убивают больше людей, чем автомобильные аварии. Вот что пишет об этом Питер Проновост. профессор медицины Университета Джонса Хопкинса и главный врач центра инноваций и качественной заботы о пациенте. Фундаментальная проблема качества американской медицины в том, что мы так и не смогли превратить оказание медицинских услуг в науку. Мы находим генетические отклонения, мы находим методы лечения, но будут ли все эти открытия применены к конкретному пациенту, зависит только от нас. Пока что это катастрофа. Ну вот почему медицина вредит стольким людям. Проновост заинтересовался безопасностью пациентов, когда его отец скончался в 50 лет от медицинской ошибки. Ему ошибочно поставили диагноз лейкемия, хотя на самом деле у него была лимфома. Я учился на первом курсе медицинского факультета здесь, в университете Джонса Хопкинса, и привёл отца к одному из наших специалистов, чтобы тот перепроверил диагноз. Рассказывал Проновост в интервью газете New York Times. Врач сказал: "Если бы вы пришли раньше, вам можно было бы пересадить костный мозг, но опухоль уже разрослась". Слово "ошибка" он не произнёс, но ситуация была ясна. Я был в шоке. Я злился на врачей и на себя. Я думал, медицина должна работать лучше. В следующие несколько лет проново посвятил реформированию медицинской культуры. Он не собирался закрывать глаза на огромное число людей, умирающих каждый день в больницах США. Он не был готов рассматривать эти трагедии как неизбежные и считать, что это цена, которую вынуждена платить система, работающая в сложных условиях. Вместо этого Проноваст стал изучать медицинские ошибки. Он собирал информацию, он искал модели, он оценивал методом проб и ошибок возможные изменения. Одно из главных расследований Проноваста Касалось огромного от 30 до 60 тысяч в год количества смертей от катетер-ассоциированных инфекций. Речь о центральном катетере, который помещается в большую вену, чтобы вводить в организм лекарства, брать кровь на анализ и так далее. Проновост обнаружил, что заражения возникают вследствие нескольких ошибок. В основном от того, что врачи и медсестры не надевают масок или накладывают стерильную повязку уже после того, как катетер введен. Если время поджимает... Профессионалы пропускают обязательные действия. Проново составил чек-лист из пяти пунктов, чтобы нельзя было забыть ни об одном из обязательных действий, а главное, уполномочил медсестёр сообщать о случаях, когда хирурги их не выполняют. Обычными медсёстрами не спешили доносить на врачей, однако их заверили, что в случае чего администрация будет на их стороне. Почти сразу число случаев катетер-ассоциированных инфекций упало на 11%. В одном только штате Мичиган эта реформа спасла 1500 жизней и сэкономила более 100 млн долларов за полтора года. В 2008 году журнал Time включил Проновост в число 100 самых влиятельных людей мира из-за того, что он помог предотвратить множество страданий. В замечательной книге Благополучные пациенты умной больницы Проновос писал: Мой папа напрасно страдал и умер в возрасте всего лишь 50 лет из-за врачебной ошибки и плохого качества медицинского обслуживания. Вдобавок страдали я и мои близкие. Став молодым врачом, я поклялся ради отца и семьи делать всё, что будет в моих силах, чтобы улучшить качество и безопасность лечения пациентов. Иначе говоря, чтобы превратить оказание медицинской помощи в науку. Гэри Каплан Чьими трудами больница Вирджинии Мейсон спасла тысячи жизней, выразился ещё точнее. Мы учимся на наших ошибках. Вот так просто, и вот так сложно. Разница между авиацией и здравоохранением иногда формулируется на языке стимулов. Когда пилоты совершают ошибку, они расплачиваются за неё своими жизнями. Когда совершает ошибку врач, он платит за неё жизнью другого человека. Поэтому пилоты сильнее мотивированы избегать ошибок, чем врачи. Однако это рассуждение упускает главное. Мы знаем, что на заре авиации пилоты гибли очень часто. Это происходило не потому, что у них не было стимула выжить, а потому что в системе было множество просчётов. В сложном мире неудачи неизбежны. Именно поэтому учиться на ошибках наша прямая обязанность. Но от медицинских работников ожидают, что они будут работать без ошибок. Профессиональная культура подразумевает, что практикующие врачи непогрешимы. Стоит ли удивляться тому, что промахи клеймятся, и система выстроена так, чтобы игнорировать и отрицать их, вместо того, чтобы изучать ошибки и учиться на них. Другими словами, во многих случаях стимул для улучшения эффективности работает только тогда, когда тот, на кого он воздействует, понимает, как именно улучшается эффективность. Вспомним о средневековых эскулапах, убивающих пациентов, включая своих родных, кровопусканием. Это происходило не потому, что им было всё равно, а потому что им было не всё равно. Они считали, что этот метод лечения эффективен. Они доверяли авторитету Галена больше, чем критики и экспериментам, которые могли бы указать на неустранимые ошибки в их методе и тем самым подготовить почву для прогресса. Пока мы не изменим восприятие неудачи, стимулирование успеха часто останется безрезультатным.